В самом деле, как он здесь оказался? Один. Склонность к администрированию, жажда власти? У Фабиана не было ни малейшей склонности к административной работе. Скорее, он испытывал к ней брезгливость, брезговал по меньшей мере первые тридцать пять лет своей жизни. Фабиан был в некотором роде мечтателем, и он мечтал о весьма странных вещах. Например, что он вундеркинд, султан, волшебник, невидимка, мегазвезда, негр, да мало ли кто еще. В своем воображении он был даже Шварцнегером и сукумбусом чёртом, который совокупляется со спящими женщинами. Но представителям власти спасибо нет. Правда, в ранней молодости он хотел стать президентом Америки, так это же должность высокого полёта и притом в нормальной стране. Но в нынешнем переходном извращённом обществе Во всяком случае, никак не мелким начальником местного значения. Если уж кем-то быть, то инквизитором или даже порочным главарем КГБ все-таки поражает воображение. Кроме того, огромная амплитуда между каждодневными муками совести и большими пороками подогревала бы его фантазию. Фабиан знал, что власть — это власть, где бы она ни была. Власть не над вещами, а над людьми. Жуткая штука — это власть. Фабиан не мог забыть, как однажды давным-давно ему позвонил заведующий отделом горкома партии и похвалил за какую-то опубликованную вещицу. По словам сидящего напротив него коллеги, Фабиан покраснел. Ему было приятно. И до чего стало стыдно, это, наверное, похоже на оргазм изнасилованной женщины. Тогда он понял, почему члены номенклатуры так редко сваливают за границу. Хотя в бытовом смысле даже мелкий чиновник жил там лучше них. Важно не абсолютное, а относительное благополучие. Власть, власть, власть. — Скажи честно, тебя и впрямь власть не привлекает? — спросил его один знакомый, работавший в аппарате Творческого Союза. — Честно, нет, — ответил Фабиан, немного подумав. — Не заливай, — засмеялся друг недоверчиво, решив, что Фабиан либо лопух, либо что, вероятнее всего, хитрит, то есть хочет усыпить бдительность других, чтобы самому гоп и заскочить эдаким рафинированным прыжком на высокую ветвь власти. Но Фабиан не врал. Даже в эту минуту, когда у него была власть над восемью людьми, он, хотя и испытывал смешанное с ужасом удовольствие, но сбежал оттуда сразу же, как только предоставилась такая возможность. Ему нравилась свобода. Но не на высоком уровне, в идеале, как всем романтическим поэтам, а очень лично, по-будничному. Он хотел быть свободным от неприятностей и удовольствий, делать то, что душа пожелает. Это, конечно, означало, что он хотел быть свободным и от власти. Два. Честь нации? Языковой вопрос. Многие его друзья и знакомые, узнав, что Фабиан поступил на службу во дворец, не переставали изумляться. Они подумали, что Фабиан решил великодушно пожертвовать собой в интересах нации и подставить свое плечо, пока не вырастут новые профессиональные кадры. Это был неточный диагноз. Конечно, он не собирался посыпать свою голову пеплом и делать себя хуже, чем он на самом деле был. Разумеется, он испытывал потребность в национальной независимости и государственной самостоятельности, как большинство людей – которым не посчастливилось вырасти в свободном мире, в котором не существует строгих предписаний о выезде за границу, рекомендаций компартии и прочих глупостей. Если бы не было железного занавеса и мир был бы открыт, тогда суверенность государства не имела бы для него особого значения. Ему хватило бы, например, культурной автономии – полной государственной неприкосновенности, жаждали, по его мнению, преимущественно те, кто, благодаря менталитету племенных вождей, хотели непременно сами владеть клочком земли и управлять небольшим количеством подданных. Крошечное, но мое. Именно поэтому каждый остров в Тихом океане объявлял себя независимым. В принципе, это было не что иное, как все та же жажда власти, которая их подстегивала. Ух, когда Фабиан предъявил свои аргументы друзьям, то они набросились на него. Неужели ты не видишь, что язык и культура исчезают? С одной стороны, Фабиан проклинал свою судьбу за то, что он принадлежал народу, говорящему на сложном, причудливом языке, непригодном для использования в широком мире. В то же время, благодаря именно этому, существовало особенное наслаждение, незнакомое народом, говорящим на больших языках. Это наслаждение Фабиан испытывал, когда возвращался домой издалека». Как бы хорошо ни говорил человек на немецком или французском, английском, испанском или русском языке, всегда имеются нюансы, которые он не сможет точно выразить на чужом языке. Эта невозможность угнетала Фабиана и вызывала стресс. Слова были его медиумом, его материалом, его элементом. Все, что было связано с этой областью, он остро переживал. И были вещи, которые он мог точно выразить лишь на родном языке. А когда он возвращался домой, то стоило ему открыть рот, как все выходило естественно и само собой. Потому что здесь жили люди, которые это понимали для которых это был единственно возможный язык. Их было меньше, чем миллион, а тех, кто понимал тонкости, в десять раз меньше. Но они существовали. И этот неожиданный переход, внезапно наступавшая удивительная легкость, которую он испытывал, беседуя с ними, и доставляли наслаждение. Разве мог понять это чувство освобождения и наслаждения немец, француз, и особенно представитель англоязычного мира, который у себя дома везде и всегда? Было ли у Фабиана национальное самосознание? В какой-то степени было. Он объяснил себе это очень просто. Русский интеллигент был ему ближе, чем, например, истопник дрожжевой фабрики эстонской национальности. Но если бы пришлось выбирать между эстонским и русским интеллигентом, то он при всех других равных параметрах, естественно, предпочел бы эстонского интеллигента. Все, что остается вне сетерис парибус, это и есть национальное самосознание. Но это ни в коем случае не было достаточной причиной, чтобы пойти во дворец и начать безоглядно тратить свою энергию и гробить лучшие дни. 3. Ищи частную жизнь. Короче говоря, он был сыт по горло нынешним образом жизни. Ему надоело одно и то же общество, пьянки, болтовня с претензией на духовность. Богемность наскучила. Он отдал дань богеме, годами весело убивая время. Это казалось так возвышенно уничтожать талант. Но однажды он понял, что это не для него. Временами он даже ощущал наличие внутренних органов. Порой разговор переходил в пустословие. Его считали высокомерным, потому что его рот сжимался в узкую линию. На самом деле он сознательно стискивал его, ибо знал, что у него в состоянии опьянения нижняя губа начинает отвисать, придавая лицу придурковатое выражение. Поэтому он перегибал палку. Однажды он подсчитал, сколько времени разбазарил. Получалась жуткая цифра. Если в неделю пропадал хотя бы один день, то за семь лет получался целый год. А если несколько дней в неделю? Если три раза в неделю за семь лет? мама миа! Фабиан устрашил этот подсчет. Такой жизни нужно положить конец. Теперь он жаждал перемен. Фабиан не стеснялся себе признаться, что тоскует по упорядоченной жизни. И тут государственная борьба за свободу пришлась как раз к стати. Потому что таким образом он нашел солидную крышу для перемен в своей жизни. «Хороший предлог, чтобы соединить личное с общественным». «Никто не мог указать на него пальцем, дескать, смотри, дезертирует под знамя трезвости». «Да здравствует поющая революция», — подумал Фабиан. «Но это была не вся правда. Я не дурак», — сказал он себе. Фабиан понял, откуда ветер дует и что вскоре будет происходить в обществе с ему подобными. 4. Аргентина Он только что вернулся из Аргентины, куда его пригласила эстонская девушка Мирьям. Они познакомились в Стокгольме в эстонском доме. Чуть не всю короткую летнюю ночь проговорили, сидя в парке на скамейке перед оперным театром. Позднее завели переписку. Мирьям была замужем, Не за эстонцем, к удивлению Фабиана, эстонцев в Аргентине было около двух тысяч, однако большинство из них уже пожилые люди, и для вступления в брак были важны совсем другие качества, нежели национальность. До чего же далеко была эта Аргентина? Фабиан отправился туда на самолете, потому что время было советское и можно было лететь по искусственно заниженным ценам. Он провел в Буэнос-Айресе два месяца. Постепенно в его душе стали нарастать угнетенность и растерянность, как это обычно бывает на чужбине. Фабиан не переставал удивляться, что и в этих местах, где он раньше не бывал и о которых ничего не знал, жили ему подобные существа что жизнь проникла всюду и существует даже в том случае, если Фабиан ничего о ней не подозревает. Стало быть, жизнь не была его представлением, но объективной реальностью. Люди жили такой же жизнью и в десяти тысяч километров от его родного города. Они любили, страдали, размышляли, делали закупки и смотрели на небо. И что самое удивительное, они, в свою очередь, ничего не знали о Фабиане. Они даже не знали, что не знают. Это одновременное существование миллиардов на земном шаре и их разъединенность сводили Фабиана с ума, как только он начинал об этом думать. Даже небо на огненной земле было другим, чем в Нымме. И это увеличивало растерянность Фабиана. Я должен туда вернуться, решил Фабиан уже тогда. Ему ужасно нравилось поехать куда-нибудь во второй раз, чтобы вспомнить первый раз. Только во второй раз кто-то или что-то становились тем, чем они на самом деле были. Поэтому Фабиана нисколько не утешала возможность начать другую жизнь на земле, если он ничего не помнил о первой. Может, он и жил во второй раз? Вполне возможно. А что же еще? Если не помню, следовательно, не жил. Сойдя с самолета Москва-Таллин, он заехал на такси домой. Квартира была пуста. Он знал заранее, что там и не могло никого быть. Лиза ушла, ушла окончательно, как обещала, и ключ давно бросила в почтовый ящик Фабиана, так что она даже теоретически не могла ждать его в квартире. И все же Фабиан испытал легкое разочарование, когда открыл дверь, и его встретили тишина и немного спертый воздух. Он никак не мог поверить, что что-то навсегда ушло из жизни. Однако он был существом общительным, не созданным для одинокой жизни. Особенно после возвращения из далекой страны была неодолимая потребность поговорить на эстонском языке, поболтать по-эстонски. Вот что было ему нужно. И он решил поехать в кабачок художников» который еще совсем недавно вызывал у него отвращение, потому что там он все чаще встречал тех, для кого время, казалось, навсегда остановилось. И лучшие мгновения жизни остались в прошлом, когда они были кем-то, подающими надежды или оправдывающими надежды. Но чьи порывы утихли, машина застопорилась – или съехала в канал. Теперь они искали общество себе подобных, которое помнило их в том времени, в котором они были кем -то. Однако Фабиан даже думать не хотел об исчезновении Сарены. У него все еще было чувство, что вся его предыдущая жизнь была лишь началом, правда, затянувшимся. Как бы там ни было, он не хотел, да и не мог оказаться на одной волне с тем, уходящим на дно поколением. Это было не для него. Морбидность хороша, когда тебе нет тридцати. Тогда потусторонние позы кажутся прекрасными. Теперь, наоборот, нужно стать молодым. Депрессивная аура этого общества удваивала эффект от происходящих перемен. Все артистическое сообщество, когда-то имевшее вес, теперь подсознательно тосковало о прошедшем и жило в лучах прошлой славы. Друг для друга они все еще были крутые парни, но это была уже игра, оперетта. Силовые линии общества оставили их далеко позади. Теперь они превращались в мастеров балагана, которым после представления накрывают стол где-нибудь в уголке на кухне. Вопреки законам природы в отношении этих людей, филогенез переходил в онтогенез. Судьба вида настигала после судьбы индивида. От них веяли такие настроения, от которых Фабиан испытывал интуитивное стремление дистанцироваться. Поэтому перед полетом в Аргентину он дал себе слово, что будет заходить в кабачок художников не чаще одного раза в неделю. Теперь-то он давно туда не заглядывал. В его душе все еще теплилась надежда, а вдруг жизнь в кабачке за это время изменилась – Вдруг его суровая оценка объяснялась отравлением от слишком частого посещения, и теперь туда вернулся блеск прежних времен. Пять электро. Фабиан на всякий случай попросил таксиста подождать, и теперь тот нетерпеливо сигналил. Фабиан отправился в кабачок, даже не переодевшись. Конечно же, там ничего не изменилось, все было по-старому. Возможно, он пришел слишком поздно, кое-кто уже блуждал от столика к столику и порол всякую чушь, которая казалась остроумной лишь самому оратору. Он подумал, что подобные разговоры он и сам вел когда-то, и передернул плечами. Мобильных и динамичных натур что-то не было видно, Были только те, чье сознание необратимо сузилось, картина мира видоизменилась, стала неадекватной. Они жили в своем воображении. Поговорить было не с кем. Он посидел немного и подумал, что сейчас сделает то, чего не делал многие годы. Зайдет в какой-нибудь обычный городской кабак. Там он, по крайней мере, получит хоть какие-то впечатления. Хотя заранее было известно, что они грубы. Он зашел в гардероб и стал надевать пальто. В этот момент с ним поздоровались. Это была по-мальчишески худощавая девушка с лицом Марины Влади. Она выглядела моложе своих лет, совсем девчонка. Ее звали Электро. Когда-то Фабиан был душевно к ней привязан, ничего больше. Электра сказала, что по убеждению она католичка. Тогда она была со своим мужем все равно, что в разводе, а Фабиан все еще носил обручальное кольцо. На самом деле они оба носили ободки только разной толщины. Электра тогда сказала, что обручальное кольцо на пальцы мужчины – отрезвляет ее, и что с этими мужчинами она никогда не заходит слишком далеко. Это укращает меня, моментально смеялась она, закинув голову. Тогда Фабиан подумал, что лучше сохранить с ней дружеские отношения, потому что и они в жизни нужны. У Электры все складывалось хорошо, у одной из немногих в этом обществе. Она выполняла заказанные витражи и настенную мозаику для стильных фирм и частных домов. Ей отменно платили. Она работала из-за границы. В интересах бизнеса она помирилась с мужем. Муж открыл контору, добывал работу, вел дела, воспитывал детей. Они прекрасно ладили, так говорили. «Уже уходишь?» — спросила она, засовывая шарф в рукав. «Да», — ответил Фабиан раздраженно, — «мне больше не нравится здесь, с меня хватит. С этим покончено, мне хочется другой жизни. Я знаю, что она есть, я не хочу сюда возвращаться к этим». «Да, не ходи, не ходи сюда больше!» — воскликнула Электра с неожиданным жаром, почти со страстью. «Уходи отсюда куда-нибудь, если сможешь. Все равно куда, только не сюда. Здесь, — остановилась она, подбирая слово, — здесь болото!» Фабиан кивнул. Электра улыбнулась ему. «Я рада, что ты это наконец понял». Может, у нее были те же проблемы, подумал Фабиан позднее. Во всяком случае, в данный момент у него уже созрела готовность к перемене в жизни. Разумеется, об этом не мог знать шеф, который в этот вечер находился в десятках километров от него. Это была случайность, чистое стечение обстоятельств, что Фабиан... В этой пассивной готовности продвинулся дальше и делал то, что ныне делал. Шесть. Миранда. Тот судьбоносный вечер он хорошо помнил. После ухода из клуба он начал сознательно пить. Без радости, без эмоций. Если что-то и было, так это злость. Запой! Продолжался несколько дней. Фабиан наблюдал себя со стороны и регистрировал прохождение цикла, будто пил не он, а кто-то другой. По утрам рассматривал визитки, сунутые в нагрудный карман, и старался свести их с лицами, давшими эти карточки. Конечно же, он забрел в кабачок, хотя и не сразу — а на следующий день. Там он на мгновение заснул. А когда пришел в себя, то захотел панически оттуда сбежать. Однако на лестнице он встретил каких-то полузнакомых и отправился с ними в частный дом за городом, где попал в сомнительную ситуацию. Его хотели во что-то вовлечь, впутать, использовать. Но ему и оттуда удалось избежать. Такси в то время стоило копейки. Проснулся он дома в своем кресле. Напротив него сидела молодая особа, с которой они вместе вышли с той дачи и сели в такси. Он прихватил ее с собой, чтобы был кто-то, кто бы его выслушал. Фабиан почувствовал, что начинает трезветь. Он посмотрел на часы, Ну, конечно, он продремал целый день, он обнаружил фотоаппарат, лежавший у него под рукой, как обычно, у него была привычка фотографировать своих гостей. Он делал это и в пьяном виде, механически. Приятно было потом посмотреть, неужели тот или иной заходил к нему в гость. «Трудно поверить», — качал он головой, «но это была правда, потому что аппарат не врал. Сейчас он не сделал ни одной фотографии. В окошке стояла цифра один. Он щурил глаза, развалившись в кресле, и думал, что делать с девушкой, которая сидела напротив него в кресле, аккуратно подобрав под себя ноги. Голова у Фабиана гудела, мысли разбегались». Он ни на чем не мог сосредоточиться. Он даже не мог сообразить, знакомо ему это лицо или нет. Отправить ее во свояси или оставить? И то, и другое было хлопотно. Он кашлянул, дав понять, что он еще жив, и пошел на кухню, не опрокидывать же стаканчик при гости. В холодильнике он нашел полбутылки джина, разбавил его тоником. Было и шампанское, но хотя его и мучила страшная жажда, его он пить не стал, потому что у него с этим напитком был печальный опыт. Он все время норовил пить шампанское, как лимонад, забывая о том, что в нем содержится алкоголь, и слишком поздно обнаруживал, что опьянел». Ну вот и теперь он снова в состоянии думать. Он уселся в свое кресло. Молодая особа сидела напротив него с непроницаемым лицом, как сфинкс. «Какая ты, однако, разговорчивая!» — буркнул Фабиан. В нем нарастала тоска, потому что, как ему показалось, он узнал сидящую напротив него девушку. Это была не какая-нибудь студенточка или продавщица или иная представительница городского населения. Но, может, он ошибался? «Как тебя зовут?» — спросил он на всякий случай. «Миранда», — ответила она с презрительной миной на лице. «Неужели так трудно запомнить?» «Значит, это все-таки была она». Некогда. С этой Мирандой Фабиан и сам хотел познакомиться. По крайней мере, ему так казалось. Так это было или не так, в любом случае, это была небезызвестная девушка. «Сейчас напьюсь», — подумал Фабиан со злостью. Как бы там ни было, это был тот редкий случай, когда он сидел дома. Потому что, хотя за окном синели тени, И наступала короткая июньская ночь, погода была ясная, теплая и приятная. Он свободно мог еще где-нибудь шататься, чтобы, совершив круг, вернуться домой под утро. Времени у него было достаточно, ибо в данный момент он пребывал в свободном полете, и средств хватало, потому что в Аргентине у него было несколько выступлений, И он заработал денег на полгода. И здоровье пока позволяло. Три вычеркнутых из жизни дня никак не сказывались на нем. Он сравнительно поздно начал бражничать и хорошо переносил алкоголь. В семь. Телефонный разговор. Времени было около половины двенадцатого, когда зазвонил телефон, стоящий на столике между Фабианом и девушкой. «Взять трубку?» – буркнул он. Телефон продолжал звонить. Фабиан взял трубку. Это был Рудольфа, который, как сообщалось в газетах, работал теперь во дворце и руководил важной канцелярией. С тех пор, примерно полгода, они не встречались и не разговаривали. Рудольфа не любил сложных предисловий, к тому же на новой работе ему была дорога каждая секунда, поэтому он без долгих разговоров сделал Фабиану предложение возглавить четвертую нижнюю канцелярию. Фабиан попросил дать ему время подумать до утра, даже не спросив, что из себя представляет работа в четвертой нижней канцелярии. Ему было все равно, четвертая или сорок четвертая, какая разница. Главное был номер. До сих пор в его жизни номеров не было. Стоит ли говорить, что его внутренний слух уловил в этом предложении желанные перемены в жизни, предвестия, «И камертон нового витка». Рудольф, разумеется, не стал пускаться в объяснение, видимо, полагая, что всякий нормальный человек знает, что из себя представляет четвертая нижняя канцелярия и что входит в обязанности будущего руководителя. «Это, конечно, замечательно, что ты решил подумать», заявил шеф оптимистично. «Кстати, нет ли у тебя там гостей?» «Нет», — соврал Фабиан, стараясь артикулировать так отчетливо, как только можно. «Я размышлял о жизни». «Это радует», — ответил рудольфа «Мне не нравится моя прежняя жизнь», — сказал Фабиан. «Я хотел бы прожить вторую половину жизни не так, как первую». «Это желание делает тебе честь», — одобрил рудольфа «До свидания, приятных сновидений», — произнес Фабиан. «Я, со своей стороны, желаю тебе исполнения приятных снов», — сказал Рудольфа. «Спокойной ночи». Они одновременно положили свои трубки. Фабиан тряхнул головой и попытался мысленно прокрутить последнюю фразу Рудольфа, стараясь проникнуть в ее суть. Он посмотрел на Миранду, которая разглядывала его, подперев щеку рукой, как энтомолог какую-нибудь букашку или филотелист почтовую марку. Видимо, ей нечасто приходилось наблюдать такое поведение. Фабиану пришла в голову идея. Он попросил Миранду ответить «да» или «нет». Он не объяснил девушке, о чем идет речь, потому что, хотя он и мечтал о жизненных переменах, все же не мог отказаться от желания поиграть с судьбой, пококетничать, как стареющая шлюха. Даже в эту минуту он не хотел серьезно разбираться в том, как правильно поступить в этом случае. Девушка сказала «да». «Что да?» — спросил Фабиан. «Скажи да, если тебе что-то предлагают», — ответила Миранда. «Почему? А вдруг это какая-нибудь жуткая гадость?» — парировал Фабиан. «Кто же в такое время предлагает какую-нибудь гадость?» — промурлыкала с упреком Миранда. В эту минуту ее аргументация показалась Фабиану ужасно логичной. Задним числом ему, конечно, было стыдно признаться, что такое важное решение было принято по такому недостойному критерию, как мурлыканье незнакомой Миранды. Это было почти то же самое, что русская рулетка. Если бы девушка сказала «нет», то Фабиан тоже ответил бы шефу «нет». Продолжал пить что из того, что он возжелал перемен. А так он сразу перезвонил шефу и сообщил, что ему не нужно больше времени для размышлений, что он готов занять должность через неделю. О юной особе он сказал, что они могли бы пожениться. Если уж перемены, то полные, подумал он при этом, кошленул, поправил галстук и принял соответствующую государственному чиновнику и женатому человеку позу. Порой, скользнув взглядом по своим коллегам, Фабиан с ужасом и в то же время с азартом думал, а что если и все остальные чиновники их канцелярии принесли свои порывы на алтарь Отечества – на основании таких же внезапных зигзагов мысли, как и он сам. Но нет, это было невозможно. Восемь. Вероятные причины. Теперь осталось только спросить, почему все-таки шеф ему позвонил. Наверняка свою роль сыграла экстравагантность, которая всегда была присуща Рудольфа. «Вот, полюбуйтесь-ка, беру на работу того, про кого никто и не подумал бы». Весьма вероятно, что если бы он не застал в этот вечер Фабиана, то не стал бы ему снова звонить, потому что промелькнувшая была мысль могла быстро улетучиться. Шеф любил импровизировать, Он играл с мгновениями. Ну и, конечно, родовые связи. Не знаю, как там исторически обстояли дела с распрями и примирениями, шеф во всяком случае утверждал, что его мать и бабушка Фабиана принадлежали племени Барсука. Дядя шефа и дедушка Фабиана происходили из племени Лося. Рудольфа был уверен, что их предки в Ливонскую войну сражались на одной стороне. По крайней мере, что касается Пюхоярвиской войны, то это было задокументировано. Впоследствии дядя и дедушка были записаны в Архангельский полк царской армии. Поэтому шеф доверял Фабиану. И Фабиан не мог отрицать, что в больших делах тоже доверял шефу.